Глава двадцатая. Марк шагал в сторону Малой Бронной, мимо бесчисленных бутиков и ресторанов, манящих гостеприимным медовым светом. На узкой дороге теснились машины и переругивались клаксонами, вклиниваясь в его невеселые мысли. Он все еще переваривал утренний разговор с Номеровским: «Ты что, решил меня облапошить?» орал и плевался тот в трубку. «Я тебе полполосы выделил, так что изволь прислать материал. И если не этот, значит другой». В телефоне что-то зашелестело. «Вот, есть у меня один джинсовый заказик. Все, как ты любишь». Съязвил главред, который отлично знал, как Марк терпеть не мог заказные статьи и, вероятно, теперь получал особое удовольствие. «Подготовишь к выходу номера, и чтобы без намека на явную рекламу. А захочешь соскочить, я тебе кислород перекрою. Не только к ксиву аннулирую. Все связи в союзе журналистов подниму. Ни одно нормальное СМИ больше тебя не возьмет. Уж я об этом позабочусь. И зная Нумеровского, Марк не сомневался. Так оно и будет. Он свернул в тихий дворик и постарался переключиться на предстоящую встречу, выкинув главреда из головы. Дверь ему снова открыла Ульяна. На этот раз ее волосы свободно струились по плечам и не спадали на розовое платье, перехваченное поиском на тонкой талии. Она радостно ему улыбалась, и Марк понимал, почему. Ресторан «Граф Лапшин» наконец открыли через 4 дня после проверки. Они прошли в гостиную, где на диване уже ждали сидящие бок обых женщины. Тамара Терентьевна, одетая в коричневое шерстяное платье с объемным кружевным воротником. и Софья в ядовито-красном брючном костюме со своей постоянной спутницей, пушистой пуфи на коленях. «Я помню, вы пьете американо», сказала Ульяна, наливая для Марка кофе. «Спасибо». Она поставила перед ним чашку и села рядом. До Марка долетел едва уловимый аромат чего-то сладкого. Так пах, лизин, детский шампунь. «Ну, Марк, рассказывайте». Тамара Терентьевна приглашающе махнул рукой, и на ее пальцах блеснули массивные камни. «Что именно?» — не понял сперва он. Слишком многое нужно было им рассказать. «Как вам удалось вернуть нам графа Лапшина?» — пояснила Ульяна. «Инспекция просто отменила результаты проверки. И не говорите, что вы не приложили к этому руку!» Марк пожал плечами. Когда выяснилось, кто подкинул мышей, появились реальные шансы доказать участие Зосимова. И, конечно, он испугался, что об этом узнают СМИ. Тамара Терентьевна одобрительно кивнула. «Воистину четвертая власть!» «Спасибо вам, Марк», — сияя добавила Ульяна. Он не видел ее настолько счастливой со времени их знакомства и испытал угрызение совести, поскольку эта радость скоро померкнет. Софья поправила собаку на коленях. «Хотелось бы верить, что теперь они, наконец, оставят нас в покое». «Надеюсь, так и будет. Тем более мне очень повезло. Я нос к носу столкнулся с Софией Сойкиной прямо у дверей Зосимовского кабинета». «Не может быть!» — ахнула Ульяна, а ее мать заметно напряглась при этих словах. «Она там явно чувствовала себя как дома». Наверняка вела двойную игру. Узнавала у Виктора все идеи и сливала их Зосимову. «Надо думать, как сыр в масле каталась!» покачала головой Тамара Терентьевна. «Получается, теперь мы можем быть спокойны за свои ноу-хау!» От радости Ульяна слегка подпрыгнула. «Марк, это же потрясающе!» «Вот муженек удивится!» ехидно пропела Софья. «Кстати, есть какие-то новости о Викторе?» Три пары глаз тут же внимательно посмотрели на Марка. Он ждал этого момента. О нем пока никаких. Однако погиб его друг, Дмитрий Черных. «Димка?» — опешила Софья. «Когда?» Обнаружили его вчера, но, судя по всему, умер он на несколько дней раньше. При нем нашли записку с угрозами. Такую же, как у вашего мужа и Олега Потапова. Ульяна в ужасе уставилась на него. «Их всех убили? Боже!» Выдохнула следом Софья. Тамара Терентьевна дрожащей рукой сжала колено дочери. «Держись, девочка!» «Это не значит, что Виктор тоже мертв», — поспешил успокоить их Марк. «И Потапова, и Черных обнаружили очень быстро». Их вообще никто не прятал. Скорее, наоборот. Похоже, убийца даже хотел, чтобы на них кто-нибудь наткнулся. То, что Виктора не могут найти уже третий месяц, вследствие считает хорошим знаком. Соврал он. «И что же, нет никаких папиных следов?» Прошептала побелевшая Ульяна. «Пока нет». Она закрыла глаза, и из-под ее ресниц по щекам устремились слезы. Марк еле сдержался, чтобы не броситься ее утешать, но, к счастью, Тамара Терентьевна пересела на диван рядом с внучкой. «Ну, полнотеуя, Успокойся! Марк прав. Пока Виктора не нашли, мы должны надеяться на лучшее». Софья вскинула голову и сухо спросила. «Чем же тогда все это время занималась полиция?» Искала убийцу Потапова, а теперь и Черных. Ответил Марк. И вы тоже вместо поисков моего мужа? Полагаю, этот человек причастен к исчезновению Виктора, пояснил Марк, осторожно подбирая слова. Вас наняли не для того, чтобы вы лезли в это расследование, Марк. вскричала Софья, вскакивая с места. Мне наплевать и на Диму Черных, и на всех остальных. Пусть ими полиция занимается. А вы найдите моего мужа, ясно? «Живым!» И она вылетела из комнаты, забыв растерянную собаку на диване. Тамара Терентьевна проводила дочь тяжелым взглядом и обратилась к Марку. «Она абсолютно не права. Вы все делаете верно. Ей просто не хотелось слышать плохие новости. И вам еще повезло. Раньше гонцам, принесшим дурную весть, вообще голову отрубали». Попыталась она пошутить, с тревогой поглядывая на внучку, которая теперь тихонько всхлипывала в ее кружевное плечо. Уж лучше бы она кричала и злилась, как ее мать. — Ульяна, я сделаю все от меня зависящее, чтобы найти вашего отца! — пообещал ей Марк. — Кажется, это уже бесполезно! — глухо отозвалась она. — Девочка, ну хватит! — нахмурилась Тамара Терентьевна. — Прекращай плакать, а то еще беду накличешь. Ульяна кивнула и потянулась за салфеткой. Смахнув слезы, она погладила бабушку по руке. — Ты права, Томочка, и вы, Марк, меня извините. — Вот и славно! — та похлопала Ульяну по руке. — Я пойду покую, а то разнервничалось что-то. Ты гостя, пока развлеки! С этими словами Тамара Терентьевна поковыляла к выходу. Ульяна рассеянно поднялась и прошлась по комнате. Поправила шторы, подвинула вазу с цветами на обеденном столе, смахнула несуществующую пыль с фортепиано. Вы играете? Марк тоже встал с места. Нужно было переключить ее мысли на что-то другое. Томочка, иногда просит! Она провела ладонью по коричневому лаку. «Говорит, когда особенно грустно, нужно наполнить сердце музыкой, способной победить любые невзгоды». «Тогда, может, сыграете прямо сейчас?» — попросил он и добавил поражай собственной наглости. «Для меня». Ульяна бросила на Марка удивленный взгляд, но в следующее мгновение подвинула табурет, села и открыла крышку фортепиано. Не глядя в нотную тетрадь, она опустила длинные пальцы на клавиши и слегка погладила их, затем сделала глубокий вдох, закрыла глаза и начала. Зазвучала мелодия, робкая, словно росток пробивался сквозь тяжелый слой снега и льда, но постепенно она нарастала, становилась увереннее и плотнее, и вскоре музыка, полная торжественной радости, заполнила собой всю гостиную. Точно лучи далекого весеннего солнца проникли через глухие портьеры и осветили темные стены. Упали на картины в грузных рамах, на дорогие и душные ковры. Разогнали полумрак в темных нишах. Брызнули на саму Ульяну, легкую, нежную, обретшую свет на кончиках пальцев. Марк стоял, не смея пошевелиться. На нее хотелось смотреть так же долго, как и слушать эту мелодию. Которая теперь звучало высоко и нежно. Так весенняя капель срывается с крыш. Ульяна вскинула голову и открыла глаза. Но, похоже, мысли ее остались где-то далеко, а руки продолжали исполнять сложный танец. Постепенно звуки стали тише, еще тише, пока совсем не смолкли. Но в комнате что-то неуловимое изменилось. Как если бы Солнце, так и осталось здесь. Запуталась в портьерах и узорах на потолочной лепнине, в пшеничных прядях и светлых ресницах. И гостиная, будто умытая светом, теперь наполнилась чем-то новым, обещанием, надеждой, весной. Ульяна заправила прядь волос за ухо и, смущенно улыбнувшись, посмотрела на Марка. А он вдруг отчетливо осознал. Его сочувствие и симпатия к ней — Постепенно переросли во что-то новое. Не во влюбленность, нет. Для этого он слишком мало ее знал. Его к ней нестерпимо тянуло. Но вместе с этим понимал он и другое. Ульяна заслуживала большего, чем скоротечный, ни к чему не обязывающий роман. На таких, как она, обычно женятся. А с этим Марк накрепко завязал.